Глава одиннадцатая. Миленький Мартин, сказала Рита, самая высокая девочка в группе, не переживай, пожалуйста, так ужасно. Мы же знаем, что ты не специально. Я нет. Или та? Да, я не знаю, глухо сказал Мартин. Глупости. Никаких да, сказал Ховард. Но ведь я был на нее зол. Ужасно зол. «До этого я даже не знал, что такое быть злым. Это так странно. Не знаю. Как знать, знаю я или не знаю?» — сказал Мартин. «По-моему, она сама виновата», — категорично сказал Питер. «Это все бессознательное. То есть я, может быть, даже не знал, а на самом деле я специально. Просто она, как бы это сказать, доставала», — подсказала Китти. Условно говоря, с тоской сказал Мартин и закрыл морду лапами. Ужас. Миленький Мартин, сказала Мики, послушай меня. Ты должен расколдовать её обратно, вот и всё. Ты же волшебный, ты можешь. Тебе надо придумать, как. Я думаю, что Мартин! Мартин! раздался вдруг взволнованный голос. По детской площадке, огибая горки, лазалки, шведские лестницы и карусели, бежала старшая воспитательница. В протянутой руке она держала телефон, и лицо ее было очень, очень взволнованным. «Мартин! Аделина нашлась!» Мартин вскочил так резко, что Ховард едва не грохнулся с его плеча. Чтобы удержаться, он изо всех сил вцепился Мартину в ухо. Мартин взвыл. «Нашлась!» Завопил он прерывающимся голосом, и дети даже немножко попятились, потому что, когда большущий слон вопит, пусть даже и прерывающимся голосом, это никак нельзя отнести к категории немножко противных звуков. Это очень, очень противные звуки. Где она? Как она? Как я? «В полном порядке! Она едет домой!» — радостно закричала старшая воспитательница, которая сперва тоже немножко попятилась, но быстро взяла себя в руки. Тут все закричали и завопили, и Мартин даже заскакал, так что все старались держаться от него подальше. «Ах, да!» — вдруг спохватилась старшая воспитательница и даже перестала скакать. «Я же совсем забыла! Мартин, вас к телефону!» И она протянула Мартину телефон. К телефону? Запыхавшийся от скачек Мартин с трудом перевел дух. Кто сейчас может меня телефону? Господин премьер-министр, сказала старшая воспитателя.